Дану на мосту и буду милостыню просить. Напрошу и куплю ему и хлеба, и вареного картофелю, и табаку. Вот будто я стою, прошу и вижу, что дедушка около ходит, помедлит немного и подойдет ко мне и смотрит, сколько я набрала, и возьмет себе, это говорит, на хлеб, теперь не табак сбирай. Я сбираю, а он подойдет и отнимет у меня. Я ему и говорю, что без того все отдам ему и ничего себе не спрячу.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 — сказал он. — Она очень любит цветы. Знаешь что? Устроим к ней завтра, как она проснется. Такой же прием с цветами, как она с этим Генрихом для своей мамаши устроил. Вот что сегодня рассказывала. Она это с таким волнением рассказывала. — Кто-то с волнением, — отвечал я. — Волнения ей теперь вредны.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 Ведь отделался, кончил работу. Так что ж тебе домой спешить? Ночуй у нас наверху в светелке. Помнишь, как прежде бывало? И тюфяк твой, и кровать. Все там на прежнем месте стоит и не тронуто. Заснешь, как французский король. А останься. завтра проснемся пораньше. Принесут цветы, и к восьми часам мы всю комнату вместе уберем. И Наташа поможет. в ней вкус ведь больше, чем у нас с тобой. Ну, соглашаешься, ночуешь.